Вопрос 333. Книга «Вопросы от читателей», часть 7. Материнство – это и есть творчество. Стать родителем – это наивысший творческий акт, который вовлекает Бога, мужчину и женщину и бессмертной души в процесс преобразования жизни. А воспитательный процесс – это же как талмуд, как энциклопедия, в состав которых входят все опытом полученные знания и навыки. Человек учится любить и заботиться о другом, который полностью от него зависим, потому что он маленький, но хочет стать большим и познать бытие вечности. И пока ребенок растет, родители вдвоем или поодиночке, кому как повезет, дарят тепло и заботу, жертвуя собой в буквальном смысле слова. Это не просто произведение искусства, которое, несомненно, радует глаз и душу. Это живые люди, вовлеченные в жизнь. Ответ. Насчет детей и роли материнства вам, конечно, будет казаться прежде так, как это считает ваше «я». Сформированное мнение, основанное на воле чувств, в котором вы даете свободу, отпуская их в безвозмездное свободное плавание, когда отдаете свою любовь, энергию, жизнь своим детям, любимым и так далее. Но вы отдаете жизнь, априори имеющую резерв, как запас, который кончится, когда будет исчерпан. Воспитание детей – это аскеза для идущего, в котором унижаются все его волевые телесные качества, которые создаются эгом или попросту не осознающим свое истинное «я» человеком. Эти унижения и жертвы во имя осознания высшего «я». Вы думаете иначе, но это не имеет никакой ценности. Человек, чтобы познать высшее «я», должен быть унижен тысячекратно, убив в себе формы, созидаемые эгом. Вам не дано это понять и дастся, поэтому просто знайте, чтобы лишь через унижение, в котором вы сохраняете чувство любви к Богу, вы обретете понимание и осязание Бога в своей жизни. И унижений не нужно ждать извне, создавайте их сами. Закаливание, отречение от еды, голодание легкой формы, в которых вы делаете вещи, которые требуют вашего физического участия. Только сквозь купатку, в котором сохранена любовь к богу внимание обращенное ввысь к тверди возможно дойти до осознания того огня чувства сметающее все на своем пути любви, но творчеством здесь не пахнет это житейское дети это радость, это радость матери, но это не творчество, это ваша реализация материнского чувства. Это школа для матери, чтобы она смогла стать матерью, ибо она ей становится не тогда, когда родила, а когда пробудила в себе сердечную чакру любви, к которой тянутся даже воробьи и все животные, которые вокруг вас обитают, потому как чувствуют эту пробужденную область любви, в сердце своим же. А когда всё обесточено, то от такого человека даже кот убежит, чтобы только не осязать его холод. Творчество – это то, что вы создаете самостоятельно, погружаясь в бессознательное, откуда черпаете истоком вдохновения, знания, навык, который постоянно оттачивая волеизъявлением проявляете, а бытие – это искусство, это не ваша семья, это то, что вы делаете своими руками. Это могло называться творчеством, покуда в момент вашего погружения идет тесный контакт с областью высшего «я», который в тот момент соприкасается с себе подобным, источником его жизни, создателем, дыханием Бога. Вдохновение есть Бог. А семейные ценности, жизнь – это все от людей и людьми созданное». В этом нет творческого, и то, что вы придумываете себе это в оправдание, это не избавляет от ответственности того, что вы не реализовались как творец, покуда это разные ветви искусства, которые ведут разными путями к пониманию Бога. Так вот, понять Бога вы сможете лишь тогда, когда и вторую ветвь, которая позволяет осязать вдох и силу Бога, а не эго, вы разовьете в полной мере. До тех пор вы будете понимать мир, но не осязать эту взаимосвязь единого целого. Понимание ничего не значит. Это равносильно чтению Святого Писания. Вы будете оперировать лишь уже известными аксиомами истины. Но истина, как чувство, не познается одним лишь оперированием и констатацией неизбежного, что вы могли понимать. Но во всяком случае, вы даже если не собираетесь меняться, вы должны это знать.